Но до осени было еще далеко, а до моря близко. Приходило время отправляться дальше. Дальше — это в незабываемую Одессу, с ее рынками, старыми дворами, увешанными виноградом, веселой Деребасовской и, конечно, самими одесситами, где нас ждали папины племянники Йося и Мишка. Мои двоюродные братья старше нас с братом ровно на двадцать лет. И сейчас воспитывают своих внуков в далеком Израиле. А когда-то, в семьдесят девятом, они были молодыми людьми в расцвете красоты и здоровья. И младший отличался от старшего так же, как я отличаюсь от моего доброго и домашнего старшего брата. У обоих уже были семьи и дочери, так что я был дядей, чем страшно гордился. А еще у них была дача в одном из лучших мест Черноморского побережья, в Каролина-Бугазе, или, как еще называли этот рай, на Золотой Косе. Медузы, обжигающий песок, невкусная теплая кипяченая вода из молочной бутылки, Разомлевшие персики, неунывающее солнце и топот ежиков по ночам продолжались две недели. И если бы не ежедневная ловля бычков и креветок, а также собирание ракушек для бабушки Ривы и девочки Марины из соседнего двора, то мой жаждущий деятельности организм сварился бы в мареве жаркого безделья которым просто упивались мои родители. Правда, некоторое разнообразие в их безмятежный отдых вносили мои солнечные удары, расстройство желудка и безуспешные попытки захлебнуться противный на вкус морской водой, но все же до конца испортить им отпуск я не смог. Да и не хотел. Я ведь был добрый мальчик. И всякие происшествия, которые происходили по моей вине, совершались не со зла, а просто потому, что я... Ну, это я. На Черноморской даче собирались родственники со всей страны. Это было прямо родовое поместье. Куча разновозрастных детей с утра до ночи носились по дому, уставленному тяжелой старинной мебелью. Прыгали по деревянным, с кожаными сиденьями диваном, рвали еще не созревшие груши, и да, дурения кувыркались в морских волнах. Когда на море был шторм и нельзя было купаться, а ветер задувал так, что яблоки, как снаряды, барабанили по крышам, мы не скучали в этом каменном двухэтажном скрипучем, полном всяких тайн из старых вещей доме. Однажды, именно в такой ветреный день, Когда взрослые отправились за продуктами, в мою голову пришла гениальная мысль. В прихожей на старой рогатой вешалке висело штук шесть разного возраста и размера зонтов. Взяв один из них и поднявшись на крохотный балкончик второго этажа, я открыл зонт и, направив по ветру, выпустил из рук. Он волшебно пролетел почти весь участок и плавно приземлился у забора на краю нашего виноградника. Я сбегал за ним, а потом сообщил нашей шайке о новом развлечении. Мы разделились на две команды. Одна ловила зонты внизу, другая запускала сверху. Потом менялись. Это было круто. Как только ты открывал зонт, Он словно оживал и начинал рваться из рук с такой упругой силой, что казалось, еще чуть-чуть и ты взлетишь в небо, как Мэри Поппинс или Элли из Канзаса. Было круто, пока порыв ветра не закинул один из зонтов за высокий забор соседнего участка. Как назло, зонт был из новых и принадлежал кому-то из родителей. Военный совет постановил, что, так как идея была моя, то и идти за зонтом должен я. Это было неприятно, но ничего особо страшного я в этом не видел. Дойдя до соседской калитки, я немножко оробел. Надо сказать, что соседский дом был гораздо больше и богаче нашего. А его забор немножко напоминал крепостную стену из песчаника украшенную сверху чугунными пиками. Еще из-за забора часто раздавался устрашающий низкий лай. Такой низкий и громкий, что, слыша его, я каждый раз представлял себе огромную собаку-чудовище из сказки про огнива. Ответом на мой стук был только бешеный лай. Соседа не было дома. Я вернулся ни с чем. Время шло, наши родители должны были скоро вернуться. Зонд оставался в соседском винограднике. Военный совет собрался снова, и кто-то высказал идею, что хорошо бы заглянуть за забор, ведь если зонт лежит недалеко, то его можно зацепить чем-то длинным. Ну, понятно, что заглядывать должен был тот, кто придумал всю эту фигню с зонтиками. Меня подсадили всей компанией, я ухватился за чугунные пики и с огромным трудом вполз на стену и примостился на ней в позе орла. Зонт действительно лежал неподалеку от стены, но достать до него с двухметрового забора я, конечно, не мог. Единственная длинная вещь, которую нашли мои двоюродно-троюродные братья и сестры, был сачок для ловли креветок с длиннющей, как следующее слово, двух с половиной метровой ручкой. Они протянули сачок мне, и я попытался зацепить зонт, но удержать за конец ручки сачок мне не хватало сил, а до зонта не хватало нескольких сантиметров. Я переместился на другую сторону чугунных пик, взялся за одну из них левой рукой и, упершись ногами, свесился вниз. Зацепив зонт сеткой сачка, я потянул его вверх, но он зацепился за виноград и не хотел вылезать из куста. Держаться и держать было тяжело, ладошки потели. Я дернул посильнее, зонт не поддавался. Я дернул изо всех сил и оказался лежащим между кустами винограда на чужом участке. Завывал ветер, начинался дождь, а я был один, и некому мне было помочь. Забраться на забор самому нечего было и думать. Конец света! Выход был один, через калитку. Схватив в одну руку сложенный зонт, а в другую сачок, Я повернулся туда, где, как я думал, должен находиться путь к спасению, но там находилось другое. То, о чем я забыл, и то, что так страшно лаяло, когда мы проходили мимо этого дома, если оно и было менее страшным, чем собака из гнива, то только чуть-чуть. Огромная, лохматая, непривязанная псина Удивленно подняла голову и уставилась на меня. Я замер, и меня затошнило от страха. Но удивление псины продолжалось всего секунду. Она вскочила и с ужасным лаем бросилась на меня. Никогда еще до этого я не бегал так быстро. Ужас был в том, что я не понимал, куда я бегу, и не знал, где выход. Меня спасло какое-то строение, у стенки которого была пирамидка из старого кирпича. Взлетев по кирпичам вверх на крышу будочки, я толкнул ручкой с очка стопку кирпичей, и они рассыпались перед огромной беснующейся псиной. Я был спасен. Я стоял... Да, опять. Это место преследовало меня. Я стоял на крыше туалета. Грянул гром, хлынул дождь, сверкала молния, я открыл зонт, мне было страшно, одиноко и мокро. Таким меня и увидел вернувшийся домой сосед. На крыше туалета, с зонтом в одной руке и огромным сачком в другой. Оттащив собаку, он предложил мне спуститься вниз и спросил, что я ловлю сачком для креветок на его сортире. В ответ я заплакал и попросил отпустить меня домой, сказав, что ничего не ловлю и больше никогда не буду. Наверное, сложно представить, что пухлый семилетний пацан замышляет что-то страшное, даже если в его руках огромный сачок. Сосед отпустил меня, но с тех пор я старался не попадаться ему на глаза, очень стеснялся своих туалетных слез. Но с братьями и сестрами все было круто. Для них я придумал другую историю. Без туалета, но с собакой. В этой истории я был находчивым и смелым. И доказательство было налицо. Я принес зонт. А родители так ничего и не узнали. Время морским приливом смывало дни. И приходила пора отправляться в обратный путь. Мы двигались на север, домой. По пути обрастает цветными корзинами с забитыми недозрелыми фруктами. Потом зелеными помидорами, каменными персиками и грушами будут заняты все темные места нашей квартиры и ее на шкафные пространства. Я обожал возвращаться домой из отпуска. Вся квартира. Наша с братом комната казались какими-то немножко другими, отвыкшими от нас. А бабушка, бабушка светилась счастьем и радовалась моим ракушкам так, как будто я привез ей лекарства от больных коленей и от старости. Август набирал силу, и, как и все северные жители, Мои родители стремились урвать каждый солнечный выходной, чтобы провести его на природе. В одной из таких суббот мне и представился случай отомстить дяде Грише за мое унижение на папином дне рождения. Тем более состав компании был абсолютно таким же. И вот на трех машинах, мы на нашем белоснежном «Москвиче-412», Дядя Витя с семьей, не помню на чем, но тоже на не менее приличном транспорте, и дядя Гриша на служебном козле отправились на живописный берег Ладоги. Надо сказать, что был дядя Гриша начальником, и козел у него был начальнической машиной, чистенькой, ухоженной, наполненной всякими примочками и фентифлюшками, типа бахромы по верхнему краю ветрового стекла, и стеклянных набалдашников с цветочками внутри для рычагов переключения передач. А еще дядя Гриша был мужчиной добрым и позволял мне, сидя в кабине его выключенного автомобиля, крутить руль, издавая ртом звуки, как мне казалось, похожие на рев мотора. Ну да ладно, не мучая вас долгой предысторией, расскажу, как я нехорошо поступил. С доверчивым, дядей Гришей. Когда вся веселая компания взрослых приняла положенный по духу напиток, а дети увлеклись игрой в прятки, я, обойдя полянку стороной, тихонько забрался в машину, стоявшую под деревьями, и снял ее с ручника. Хорошо иметь папу, который иногда дает тебе порулить москвичом, сидя у него на коленях, И рассказывает, что в машине, для чего и как работает. Козел оказался легким на подъем, точнее на спуск, и легко покатился вниз по склону, который заканчивался, как вы, наверное, уже догадались, прямо в самом большом в Европе озере. Я же выскочил из машины и тем же кружным путем примчался на другую сторону поляны где мои сверстники продолжали играть в прятки. Первым процесс движения транспортного средства заметил мой папа. Пролив ложку горячей ухи себе на грудь, он издал неопределенный звук, который ничего не сказал остальным участникам пикника, но все же заставил их обернуться в сторону папиного ошалелого взгляда. Потом был короткий и бесполезный забег, троих взрослых мужчин, который закончился по грудь в воде, рядом с безвременно утопшим козлом. Естественно, что на всеобщий шум я прибежал с противоположной происшествию стороны, чем обеспечил себе полное и неопровержимое алиби. Домой ехали на двух машинах. Было очень тесно, мне пришлось сидеть на коленях, у непривычно серьезного дяди Гриши, и я даже подумала о том, что лучше, наверное, было просто принести в его машину на лопате кусок муравейника, но дело было сделано, моя честь восстановлена, а козел все-таки был машиной служебной, и когда в следующие выходные дядя Гриша приехал к нам в гости на своей «Волге», с души моей упал небольшой, но все же неприятный камень. Это, пожалуй, было последнее, достойное упоминание большое дело моей дошкольной жизни. Близился первый звонок.